и превратились, наконец, в большие дыры. Еще Аля подняла из-под широкого письменного стола какой-то его эскиз. Мягким карандашом на небольшом листе ватмана было нарисовано здание. Оно сразу показалось Але знакомым, но неуловимое сходство с чем-то виденным мгновенно исчезло и она не успела понять, что напоминает ей этот дом, похожий на легкую арку. Аля перевернула листок обратной стороной, как будто надеялась найти там объяснение, но не нашла. Ей еще почему-то показалось, что где-нибудь в углу листа будет нарисован ее собственный силуэт но, конечно, ничего подобного тоже не было. Вздохнув, Аля положила эскиз в свою сумку поверх джинсов. Андрей оставил ей только пространство, навсегда им измененное, и теперь она терялась в этом пространстве и не знала, как в нем жить одной. Улицы, по которым они ходили вдвоем, казались ей призрачными, как будто несуществующими собственные движения замедленными, а главное, призрачным казалось прошлое, те мгновенно пролетевшие недели, которые они провели вместе. В оставшихся дипломных спектаклях, в которых у нее, к счастью роли были второстепенные, Аля отыграла отвратительно, чем вызвала понимающе презрительную усмешку Лики. Та вслух высказала то, о чем думал, наверное, весь курс. А для чего Алечке надрываться? У нее уже все и без нас прекрасно. Ей силы расходовать незачем, вот она их и бережет. В другое время Аля рассердилась бы на это нахальное заявление. Это она-то силы не расходует. Играть три главные роли на разных сценах, участвовать во всех дипломных спектаклях, вводиться в бесприданницу на хитровке, при этом еще сдавать выпускные экзамены — это называется беречь силы. Но сейчас ей было совершенно все равно, что думает Лика, Ротька, да кто угодно. Она хотела только одного — успокоиться, ввести свою жизнь хоть в какую-нибудь обыденную колею, привыкнуть жить без Андрея, Надо было привыкнуть, иначе ни жить было бы невозможно, ни тем более играть. Наверное, один Карталов понимал Алина состояние. Об Андрея он не заговаривал с ней ни разу и, работая, нагружал так, что ни времени, ни сил у нее не оставалось. А может, дело было просто в том, что у Карталова и у самого забот было не в проворот? Он, наконец, решил осуществить свою давнюю затею с перестройкой здания театра на хитровке и, кажется, вплотную столкнулся с каменной неколебимостью тех, от кого это зависело. Он и Андрея упомянул однажды именно в связи с этим. — Понимаю, Андрей Николаевича! — зло сказал Карталов, бросая телефонную трубку. Аля зашла к нему в кабинет уже к концу разговора, но еще идя по коридору, слышала сердитые раскаты его голоса. — Не то, что в Барселону. К черту на кулички уедешь. — Да мы есть на куличках, — улыбнулась Аля. — Куда нам дальше ехать? Разве что, куда Макар телят не гонял. — Разве что, — буркнул Карталов. Ну, — но ничего. Я их дожму, никуда они от меня не денутся. Если бы они понимали, что все равно я своего добьюсь, то умнее были бы и зря силы бы не тратили, усмехнувшись, добавил он. К собственному удивлению, Аля почти не думала о той женщине, которая разговаривала с Андреем в Шереметьеве.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 Конечно, он улыбался, когда говорила это, она слышала улыбку в его голосе, а представить его самого не могла. Правда, Аля все-таки успокаивалась от его звонков и от его спокойных интонаций. Она чувствовала, что Андрей изо всех сил поддерживает ее в стремлении к привычке, которая одна дала бы ей силы справиться с собою. И она,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 Андрей сделал это как-то незаметно, и Аля только после его отъезда ощутила результаты его мимолетных усилий. Машина стояла у нее под окном, деньги лежали в ящике стола, и их было столько, что думать о них больше не было необходимости. Когда Андрей перед самым отъездом вскользь сказал, что оставит ей деньги, Кажется, в ответ на ее рассказ о том, что в театре на хитровке впервые задержали зарплату, Аля смутилась. — Содержаночкой боишься стать, а, актрисочка? — засмеялся он, сразу заметив ее смущение. — Да ведь профессия обязывает, милая моя. Ты вспомни исторические примеры. — Алечка, ну не обижайся, — извинился он.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 консульский отдел, чтобы получить визу». «А приглашение?» — удивленно спросила Аля. «У меня приглашения еще нет». Господин Поборцев прислал его факсом, сообщил вежливый голос. «Прямо почетный испанец, господин Поборцев», — улыбнулась Аля. Ей было приятно сознавать, что Андрей — почетный испанец.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 как улыбалась его шуткам и обращалась с каким-нибудь вопросом, чувствовалась постоянная, ни на минуту не прерываемая душевная связь. Она во всем чувствовалась, и в том, как Ирина сказала. «Это когда Демидов тебе кучу гадостей наговорил, и ты весь вечер фыркал, как ежик, помнишь?» и засмеялась. «Совсем не как у нас».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 Хоть она и не приложила никаких усилий, чтобы получить ее роль, но все-таки. И поэтому она тут же принялась горячо доказывать, что ничего страшного не произошло. «Да ты что, Нин!» — восклицала Аля, идя рядом с Вербицкой по коридору к их общей гримерке. «Смотри, ты же уже родишь вот-вот, а потом мама ведь поможет, наверное, она же на пенсии у тебя». и все. И снова играть будешь. Даже лучше. Я пока наблатыкаюсь, и будет у нас два состава. Нина остановилась посреди коридора, словно споткнулась, и посмотрела на Алю полными слез глазами. — Да что там лучше, — проговорила она. — Я ведь совсем не о том.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 и говорят ли что-нибудь вообще. Она обо всем забывала на репетициях, она видела, что зал во время спектаклей полон, и что могло быть важнее этого. Но ее театральная жизнь только начиналась, все еще было так хрупко, она так мало умела и чувствовала это каждый день, на каждой репетиции. Даже выпускные экзамены ее отвлекали, не давали сосредоточиться. Она едва дождалась того дня, после которого не надо будет тратить время и силы ни на что, кроме театра. И вдруг все бросить, все забыть, отказаться от того, за что заплачена такая дорогая цена. И ведь даже мама далеко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 Будущее казалось ей совершенно безнадежным, и сама она была себе противна. Карталов дала ли три дня на то, чтобы отдохнуть после экзаменов. Он хотел ввести ее в беспреданницу до закрытия сезона, чтобы она впервые сыграла Ларису в сентябре. И она радовалась этим трем дням передышки, потому что надеялась забыть все, что отвлекало ее целый месяц, зубрежку каких-то имен, даты английских слов, свои попытки привыкнуть к одиночеству. И вдруг вместо передышки отчаяние, слезы, безнадежность. Когда вечером ее второго выходного позвонила Нелька, голос у Али был такой —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 Расскажешь в спокойной обстановке. Вари кофе, через полчаса буду. Нелька стремительно перемещалась по городу на маленькой таврии, подаренной любящим супругам. «Так», — сказала она, как вихрь, врываясь в тесную прихожую. «Глаза зареванные, нос распух, хорошо отдыхаем. Если с мужчиной все в порядке, тогда в чем дело?»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 «Что я Карталову скажу? Просто представить страшно!» — сжав голову руками, проговорила Аля. «Он на Нину такой злой был! Так на меня надеялся, а я...» «Но тебе-то терзаться нечего», — философски заметила Нелька. «Ты ж не специально! Хотя, между прочим, немаленькая уже могла и головой подумать, — справедливости ради добавила она».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 Ее растерянность, неясность будущего, незнание своих возможностей, разрыв с Ильей, тера, пустые глаза официант Кириты, пьяные мыдлоны, полные окурков пепельницы и бесконечные подносы с чистыми и грязными стаканами. И глаза Карталова, поблескивающие под густыми бровями, его голос из темного зрительного зала,